Глава 16, Двадцать час, тринадцать минут. Альфа следил взглядом за маленькой красной точкой. Приближаясь, она увеличилась в размерах и превратилась в звездочку с семью красными лучами на леере. Через 10 минут судно прошло мимо мола и причалило. Рыбак крутил штурвал одной рукой, покуривая длинную самокрутку. Он бросил канат стоящему на пирсе Альфа. «Привяжите уж, коли Аллах привел вас сюда!» Альфа принял конец, показавшийся ему невероятно тяжелым, и прочел написанное на борту название «Аракс». Его-то он и искал. Хозяин шхуны прислонился к ржавой двери каюты и с наслаждением выпустил дым. Он не торопился начинать разговор. Альфа пытался проанализировать немногие детали, освещенные единственным фонарем. На правой руке курильщика была вытатуирована голубка. На носу и рубке рисунок, корабль на горе, но и в ковчег. «Пришли из Армении?» — спросил он. Рыбак одарил его недобрым взглядом и ловко выплюнул окурок, попав точнёхонько между палубы и пирсом. Некоторые парни за меньшее оскорбление отправлялись на дно Каспийского моря. «Я Курт малыш, разве не видишь?» Он расстегнул рубашку и продемонстрировал Альфа руку Фатимы, висевшую на волосатой груди. «Рожденную подножие Арарата, все мы потомки Ноя!» Мы уплыли в изгнание, чтобы заново заселить планету, помочь людям плодиться и размножаться. Говорю это, чтобы ты понял, зачем я мотаюсь туда-сюда по морю, будь оно неладно». Альфа слушал монолог рыбака и закреплял концы, демонстрируя мощную мускулатуру. Он распрямился, и его голова оказалась на уровне рубки. «Я от Саварнияна». Курт снова закурил, и Альфа подумал, «Небось, всю дорогу крутил сигареты. До самого берега». — Извини, парень, не знаю такого. — Группа беднинцев Была у вас на борту два месяца назад. — Музыкант, болтливый агроном, человек со шрамом. Рыбак обвел взглядом пустынный порт, словно опасался чужих любопытных ушей. — Ладно, ладно, вспомнил я то плавание. Кто навел тебя на мой ковчег? — Они и еще несколько друзей. — И что они тебе наговорили? — Сказали вы честный и правильный. — Туше. Курт выпустил густую струю дыма. «Так и есть. Если можешь оказать услугу, действуй. Жаль, я слишком поздно родился и не был проводником на войне. Вроде того пастуха, который помогал цыганам и евреям утекать в Швейцарию. Теперь вот компенсирую как могу». Он стукнул кулаком по ржавой двери рубки, демонстрируя надежность. «На Араксе они уж точно в большей безопасности, чем на надувном плоту». Саварьян назвал цену круиза на Араксе «от двух до пяти тысяч евро» как в бизнес-классе до Эмиратов. «Но no коммент. «Согласен», — кивнул Альфа, «помогать нашим братьям уехать долг, а не преступление». Курт недобро ухмыльнулся. «Да уж, братья». «Согласен, ты чернее меня, но многие твои друзья-приятели без озрения совести оставили бы соплеменников с территории Южной Сахары подыхать в пустыне». Альфа снова кивнул, мол, я тоже это знаю. «У меня есть план. Хочу организовать канал помощи нашим братьям». План простой и надежный. Многие умерли, так и не дождавшись. И моряк перебил Альфа. «Знаю я все эти разговоры, не трать слова. Я помогу добраться до правильного порта, все проводники это обещают. Мы перевозчики, и ни за кого не отвечаем, точка. Ни герои и ни мерзавцы. Просто делаем свое дело». Он хмыкнул и взял долгую паузу, чтобы собеседник не догадался, как часто он повторяет эту шутку. «Не уверен, что машиниста поезда на Освенцим предали суду». Курт был явно не силен в истории. Он взялся переставлять ящики с рыбой. Поэтому я и хочу встретиться с твоим патроном. С тем, кто отвечает за погрузку». Потомок Ноя обкладывал льдом и посыпал солью Дораду и сардины. «Мой план может принести хорошие деньги. Намного больше, чем твое корыто. У меня сеть в африканских районах южнее Сахары. Я знаю нужных людей» и придумал комбинацию, которая никому не приходила в голову. Альфа развернул плечи, закрыв собой единственный фонарь. Курт держался в тени, точно хищник, напуганный затмением. «Знаешь, парень, каналов без тебя хватает, а с крупными монополистами лучше не связываться». Альфа набычился. «Конкуренция — моя проблема. А ты позвони главному снабженцу, логисту, за складами, называй как хочешь, но пусть назначит встречу на завтра, в полдень». Альфа помолчал. «Квартал Олимп, дом у апельсинового дерева, на пересечении проспектов Пастера и Жареса. Он не заблудится. Дело выгодно. Если захочет поучаствовать...» Рыбак выбрал позицию осторожного безразличия. Он сортировал агонизирующую рыбу, как придурковатый ной, вознамерившийся спасти еще и рыб. «Хорошо, я позвоню». «Почему бы не поощрить призвание?» Окурок полетел в лежавший на пирсе водоросли. «В худшем случае выловлю тебя в открытом море» когда отправишься на корм Скорпеном.